«Ребенка нам куда деть?» Приемное отделение роддома. На часах полночь. Звонок. Заходит беременная, в руках небольшая сумка. Рядом идет ребенок, маленькая девочка, лет трех. Дежурная акушерка не удивляется. Наверняка сейчас муж зайдет с оставшимися вещами. У женщины явные схватки. Срок — 38 недель. Акушерка начинает оформлять документы, потом кивает в сторону девочки, мол, муж-то где? Ребенка заберет. А муж в командировке. Он только через три дня вернется. Родственники есть? Надо ребенка забрать. Куда ж мы её денем? Мама у меня, но она в деревне. Должна была завтра как раз приехать. Я не ждала, что так рано начнётся. Анютку рожала аж на 42-й неделе. И вызвать маму не могу. «У них там до утра никакого транспорта нет». Акушерка звонит дежурному врачу. «У нас тут небольшая проблема. Спуститесь, пожалуйста». Через пять минут врач спускается. По привычке берет документы, параллельно наблюдает за женщиной. «А в чем проблема, Оль?» «Схватки, судя по всему, регулярные, срок доношенный. Воду не отходили. Поднимай в родзал. Там на кресле осмотрю со всеми мазками». «Ребенка нам куда деть?» «Какого ребенка? Полусонная девочка сидит тихо на кушетке. Там же сумка с вещами, и малышку за этой сумкой не видно. «Вы уж извините, что я с дочкой, но мне совсем некуда деть ребенка. Бабушка только завтра утром приедет». «К счастью, в соседях у нас детская многопрофильная больница с реанимацией и разными отделениями. Пара звонков», — дежурный врач говорил за закрытой дверью. «Марина, к сожалению, с ребенком в родзал нельзя. Здесь мы ее тоже оставить не можем. Не положено. Нам пошли навстречу доктора из соседнего корпуса. Там детская хирургия. У них есть так называемые диагностические койки, где за детьми наблюдают при подозрениях на какие-либо болезни. Аппендицит, например. А утром выписывают. Это единственный вариант оставить девочку». «Конечно, такие малыши обычно с мамами лежат, но сейчас время позднее. Надеемся, что малышка быстро уснет, а медсёстры за ней присмотрят». «Пожалуй, это лучшее решение в данных обстоятельствах. Спасибо вам». К 8.30 утра прибыла бабушка девочки. Она забрала внучку, а Марина к тому моменту уже стала дважды мамой. Ее роды закончились в 6.20 утра. Родился здоровый мальчишка. Наверное, у девочки в связи с этой ситуацией был сильный стресс оказаться ночью в незнакомом месте без мамы, но иногда других вариантов просто нет».